Прошло много дней со смерти комиссара. Наступило лето. Мересев, получив протезы, учился ходить. Тяжело давался ему каждый шаг. Однажды, совершив счет вечернего урока 23-й рейс вдоль коридора, Алексей решился пройти без костылей постоял, расставив ноги, потом, придерживаясь за стену руками, сделал шаг. Сделал второй шаг. На третьем подвернулась нога, он грузно ничком грохнулся на пол. Что это такое, а? почему один? Без сестры, без санитара, а? Клавдия Михайловна, Павелочка сюда! Что же это у вас? Алексей Петрович, ну что же вы? Ну как же вы так? Ну дайте-ка я помогу. Ничего, я сам. О, сам, сам, сам. сам, сам. сам, сам. У гордыни человеческая. Ну, давайте-ка вместе учиться. Ну-ка. Раз. Так, да держитесь, держитесь за меня. -то. Да ничего, Раз, не стесняйтесь. Да держись, говорю! Я генерал! Меня слушаться надо! Ну так, так, так, так, так! Ну? Два. Два! Так, так! Ну, теперь направою, Так, так, левой! Хорошо? Так, отлично! Отлично, так, так. Глади ну. молодец, а? Молодец! Ну, ну, что ж, тебе, брат, никаких костылей не нужно. Только. Вот что, я тебе свою пришлю с монограммами. Ну все же, молодец, сегодня пошел завтра побежишь, а? И побегу. И не только побегу, полечу, верю. Ныне, батенька, война такая. Люди с оторванной рукой роту в атаку ведут. Смертельно раненые строчат из пулемета. Вот и вон грудью закрывают. Мертвые только не воюют. Да и те воюют. Славой своей воюют. Да. Ну что ли, молодой человек, а? Ну-ка. Раз, два, два. Вставай, страна огромная, Вставай на свет бедой С фашистской силой темною, С проклятою огонь. В разгар лета 1942 года По улицам Москвы Опираясь на тяжелую палку с золотыми монограммами, шел молодой человек в форме военного летчика, Алексей Мересьев. Он шел быстро, странной, прямой подпрыгивающей походкой. Если бы не тихий скрип, отмечавший каждый его шаг, никому и в голову не пришло бы, что у этого подвижного, крепко сбитого человека нет обеих ног. Повалил полком, и кровь вальна по Красная площадь. Седой Кремль. Iwana Ивана великого. Так вот ты какая, Москва!